«Мне надо в район Манхэттена», — сказал Стэн. «Меня это устраивало. Собственно, мне впервые повезло с той минуты, как я сжег свою форму. Я взглянул в зеркальце на лицо Стэна. Оно оставалось равнодушным. Он был похож на добродушного маленького человечка, которому взбрело в голову забраться в клетку к тиграм». «Это очень опасный район, мистер Стэн». Он не ответил, и я продолжил желая вытянуть из него какие-нибудь сведения. «Туристы редко пытаются туда проникнуть». «Я бизнесмен», — произнёс Стэн. Я прекратил расспросы, решив, что он знает, наверное, чего хочет. Мне выбирать не приходилось. вступив на скользкую дорожку, надо было идти по ней до конца. Через пятнадцать минут впереди появились красные сигнальные огни. Вспомнив напутствие Хога, я притормозил. «Сейчас мы подъедем к первой заставе, мистер Стэн», — сказал я. «Здешнего босса зовут Куцый Джо. Все, что ему нужно, это плата за проезд. Вы сидите в машине, я все улажу. Что бы ни случилось, молчите и не вмешивайтесь. Понятно?» «Понятно», — ответил Стэн. Лучи наших фар скользнули поезжам танковой ловушки. Я поставил машину на ручной тормоз и выбрался наружу. «Не забудьте». Напомнил я стену Что бы ни случилось, не вмешивайтесь. Я пошел вперед, освещаемый фарами. «Выруби свет, деревенщина!» Прозвучал сбоку голос. Я вернулся к машине и выключил фары. У дороги маячили трое. «Подними руки, ты обормот!» Один из них был на голову выше остальных. В тусклом свете красного сигнального фонаря я не мог разглядеть его лица, но знал, кто он. «Здорово, Куцый!» — сказал я. Он приблизился. «Ты знаешь меня, деревенщина?» «Еще бы! Первым долгом я обязан выразить почтение мистеру Куцому!» Так сказал Хок. «Слыхали, ребята?» — хохотнул Куцый. «Оказывается, меня знает вся круга!» Ха! Уже не смеясь, он взглянул на меня. «Что-то я тебя прежде не видел!» «Первый рейс!» — он показал пальцем на машину. «Кого везешь?» «Бизнесмен. Фамилия Стэн». «Да, и какой у него бизнес?» Я покачал головой. «Мы не пристаем к клиентам с расспросами, Куцый». «Поглядим». куцы с подручными двинулся к машине. Я пошел следом. Куцый посмотрел на стена Тот сидел неподвижно и глядел прямо перед собой. Отвернувшись, куцы кивнул одному из помощников, и они отошли на несколько ярдов. Оставшийся низкорослый Крепыш в замасленном плаще, с головой похожий на пулю, некоторое время внимательно рассматривал стена. Неожиданно он откинул колпак, вытащил из кармана старый автоматический пистолет, приставил его к виску стена и нажал на спуск. Боёк щелкнул в холостую. «Чпок!» – сказал Крепыш. Сунул пистолет в карман, захлопнул колпак и отошел к куцуму. «Эй, деревенщина!» Окликнул меня Куцый. Я обернулся. Так и быть, мы тебя пропустим, сказал он. Плата обычная. 5 сотен в старых федеральных бумажках. Теперь надо было действовать осторожно. Сделав равнодушное лицо, я не спеша вытащил бумажник, извлек две сотены и протянул Куцому. Тот глядел на них, не шевелясь. Зато крепыш в грязном плаще подскочил и попытался стукнуть меня ладонью по запястью. Не тут-то было. Отдернув руку, я рубанул его ребром ладони чуть выше ключицы. «Вряд ли стоит держать в организации таких клоунов, куцы Куцый посмотрел на помощника, потыкал его носком ботинка. «Клоун!» произнес он, после чего взял деньги и сунул их в карман куртки. «Ладно, деревенщина!» – буркнул он на прощание. «Передай привет Хогу!» Я забрался в машину и подъехал к Шелкбауму. Он со скрипом поднялся. Склонившись над парнем, которого я свалил, куцый вытащил у него из кармана пистолет, снял с предохранителя. Послышался хлопок, человек в плаще дернулся. Куцый выпрямился и улыбнулся в мою сторону. «Таких и впрямь не стоит держать!» Я помахал ему руку, и машина помчалась дальше. У меня в ухе загудел динамик. Я назвал свое имя и с трудом разобрал слова. «Слушай, Смит!» «Как только пересечешь Южную Кольцевую, сверни на средне-западное шоссе. Там особо не гони, чтобы не пропустить девятую станцию. У станции его высадишь, понял?» Я узнал голос. Он принадлежал Левше. Я не ответил. «Что вам сказали?» – спросил Стэн.